Королевский герб салфеток удаляла женщина, которую Пейна выбрал за быстроту ее иглы и за умение молчать. Она целыми днями сидела в кресле у дверей кладовой, срезая ветхие нитки. Когда она делала это, ее губы были сжаты еще крепче, чем обычно. Ей казалось почти светотатством портить такую хорошую работу, но она была бедна, и деньги, предложенные Пейной, казались небесным даром. Поэтому она год за годом сидела там и работала ножницами, как одна из волшебниц-сестриц, о которых вы, должно быть, знаете из другой сказки. Она не говорила о своей работе никому, даже мужу. От салфеток исходил странный запах. Чистый, но затхлый от долгого хранения. И они были девственно белыми. 20 дюймов на двадцать каждая. Достаточно, чтобы прикрыть колени самого большеного едока. При доставке первой партии салфеток разыгралась комичная сцена. Деннис и Бессон некоторое время глядели друг на друга. Каждый ожидал от другого чаевых. Поняв тщетность ожиданий, Деннис повернулся к двери. И разочарованный Бессон проводил его легким пинком. Потом взял одну из салфеток и сделал вид, что вытирает ею зад к немалому веселью подчиненных. Но только сделал вид. «В дело замешан Пейна, значит, надо быть осторожным». Впрочем, все могло измениться. В пивных Бессон уже слышал разговор о том, что главный судья вызвал недовольство Флега, и, быть может, скоро ему предстоит взглянуть на судебную процедуру несколько под другим углом, с одного из шестов на высокой стене замка.